19. -е. Барнаба ничуть не изумлен, видя горы вблизи. Он цепко вглядывается в шершавые, выщербленные отвесные склоны, проводит ладонью по еловой коре, с наслаждением вслушивается в родные звуки. В сущности, ничего не изменилось. Барнаба поднимается по заросшей тропе, уткнувшись взглядом под ноги, словно он привык, проделывать этот путь изо дня в день. Ему кажется, он с незапамятных времен знает каждый уголок леса. Знает эти ветви, которые не спеша растут, коротая свой долгий век, а потом иссыхают и, отломившись, падают на лиственный ковер. Он знает этих птиц и их песни и поступ человека, которого иногда можно здесь встретить. Под выбеленными скалами всегда так. Вот и дом Марденов. Он еще больше обветшал. Там, на поляне, когда-то давно, они увидели утром Джованни Дальколе, убитого из ружья. Его аккордеон оказался чуть подаль, весь отсыревший от росы. Из ствола дерева еще торчит колышек, на который Барнаба повесил его шляпу в то утро. Барнаба шагает по тропинке. Неожиданно лес заканчивается, и впереди вырастают гладкие каменистые склоны, которые, взяв разбег, устремляются ввысь. Потом открывается бурое ущелье возле Пороховой горы. В нем скопились жар и молчание солнца. Выше красуется черный венец горных вершин, окутанный дымкой. По отвесным стенам Тянутся длинные борозды. В новом доме все спокойно. Барнаба пришел туда днем, когда солнце стояло еще высоко. В комнатах было душно. Барнаба открыл окна. Солнечный свет, отвыкший наведываться в этот дом, неуклюже вошел внутрь и лег, раскидав по комнатам угловатые тени. Все на своих местах. Но слишком уж пусто в комнатах. Спальня с кроватями без простыней выглядит уныло. Барнаба сделает, как ему велели. застелит три или четыре кровати, ведь вполне может случиться так, что лесничие заглянут в дом и останутся тут на ночь. Кстати, Барнаба отныне должен называть их именно лесничими, а не товарищами. Он вышел на поляну. День славный, конечно. Доведись ему в прежние времена оказаться здесь, посреди леса, одному, он бы наверняка испугался. А теперь Барнаба спокоен и, видя, что лес совсем не переменился, даже в всех особенных уголках, так хорошо ему знакомых, чувствует себя свободно. Опустилась вечерняя прохлада. Барнаба вернулся в дом и пошел, в обшитую тесом гостиную первого этажа. Набирая дров, чтобы разжечь камин, он смотрит в окно на цепь гор в лучах заката и чувствует, как ночь медленно просачивается в комнаты. О чем-то жалуется ветер. Вдалеке кукует кукушка. Барнаба сел у огня. Еще шагая через лес, он надеялся, наконец, обрести в этом доме покой, и зажить, как раньше. Но сейчас ему тревожно. Он по-прежнему ждет чего-то, в точности так, как ждал все эти годы. 25 сентября он сможет доказать, что кое-чего достоит. бы легко приспособился к одинокой жизни. Кстати, каждый день по утрам и вечерам мимо его дома проходит долговязый лесоруб, который живет чуть выше Сан-Никола. Ему лет сорок, он добрый-малый, хотя и не слишком разговорчив. Трудится весь день, не покладая рук. Барнаба даже из дома слышно, как стучит его топор. Вечером, когда лесоруб проходит мимо, Барнаба угощает его граппой, и они перебрасываются парой слов. Иногда, когда над лесом пролетают стаи ворон, Обычно они спускаются с голой вершины и направляются в Сан-Никола. Барнаба свистит протяжно и с переливами, как свистел, подзывая свою ворону. Кто знает, может быть, она все-таки не умерла и кружит над здешними краями. Но всякий раз вороньи стаи продолжают свой размашистый чинный полет над черным лесом, то и дело раскатисто каркая. В горах все по-прежнему, однако Барнаба чувствует себя здесь совсем не так, как раньше. Как он ни старается, даже в самые погожие дни ему не удается ощутить красоту раннего утра, которая была у него на ладони в те дни, когда он служил лесничим. Солнце встает над Пороховой горой и закатывается за зеленым хребтом. Дни... Один другому подстать. По совету лесоруба, Барнаба начал вырезать из дерева ложки, а иногда и фигурки, забавы ради. Потом, купив в Сан-Никола краски, он расписывал их. Этим ремеслом можно было бы и денег заработать. Как-то утром Барнаба подстриг бороду, очистил ботинки и отправился за водой на родник, что был неподалеку. Вернувшись домой, он выстирал белье, развесил его сушиться и позавтракал. Теперь он пытается наигрывать что-то на аккордеоне. Между тем со стороны погосы, осажденной черными тучами, доносятся раскаты грома. Падают дождевые капли, гулко стуча по оцинкованной крыше. Вдруг стропы, что ведет из долины, долетают голоса. Это идет Батиста Фарниои, а с ним охотник, получивший разрешение промышлять в этой части леса. Крепкий человек, лет сорока. Похоже, ему нравится здесь. «Чудные места», — говорит он, — «в самом деле чудные. Когда-нибудь я тоже попробую обосноваться тут». Охотник ставит свое двуствольное ружье в угол комнаты и кладет сумку на стол. Форниои, как обычно, скуп на слова. «Не покормите ли нас?» – спрашивает охотник у Барнаба. «Сытным бульоном, например, а? Только сварите побыстрее, не мешкайте, если можно». Сперва Барнаба не ответил ему и даже слегка побледнел. «Что? Бульон? Сытный бульон?» – глухо переспрашивает он, чуть погодя. И чувствует на себе взгляд Форниои. не дающий никакой подсказки. Сквозь дверной проем он видит еловую чащу, которая неуклонно чернеет. Слышится извечный речитатив кукушки, рассеянной по долине. Барнаба разворачивается к гостю и, опустив глаза, достает кастрюли и разжигает огонь в печи. На его губах улыбка. Утром Барнаба пришлось встать в пять часов, чтобы сварить господину кофе. Вскоре охотник с форниоей уходит, взяв курс на голую вершину. После грозы, что пришла накануне вечером, лес еще хмурый, но небо расчистилось. Барнаба берет свое ружье, запирает дверь дома и поднимается к скалам. Утро сегодня точь-в-точь точь такое, как в день их с Бертоном первой вылазки. когда они отправились к неизведанным вершинам в поисках бандитов. Сегодня все страхи Варнаба отступают, едва он подходит к подножию зубцов. Он чувствует, что стал другим, и недоумевает, как он мог тогда струсить и предать товарищей. Углубившись в ущелье близ Пороховой горы, он видит дощатый сторожевой домик, совсем ветхий и посеревший, а рядом заброшенный пороховой склад, с рокотом скатываются камни. Раньше у Барнаба задрожали бы колени, но теперь ничего подобного. В воздух сдавила гнетущая тишина, даже ветер молчит. Горные хребты кажутся застывшими, слепками и словно бы ждут кого-то. Зачем Барнаба понадобилось подниматься сюда? Что если он столкнется с преступниками из Вальфреда и те пристрелят его? Но никакие мысли не наводят на него страха. Переломив стальную проволоку, Барнаба открывает дверь сторожки, толкает ее и распахивает со стуком, словно откидывая крышку пустого ящика. Съехавшие соси оси петли удрученно скрипят. Сквозь щели в крыше и между покосившимися оконными ставнями внутрь прокрадывается белесый свет. Вот уже несколько недель, как лесничьи, покинули сторожку, и теперь здесь совсем пусто. Барнаба вспоминает те часы, которые он здесь провел. Тишина, ни звука, даже тончайшего. Утреннее солнце пробивается сквозь щели, и не спеша раскладывает на полу лучи. Барнаба представляет, как ненастными ночами дождь колотит по оцинкованной крыше, и в дверь бьется ветер. Закинув за плечо ружье, Барнаба принимается шагать туда и сюда по ущелью, прошитому солнцем перед дверью порохового склада, словно часовой. Затеяв эту игру, он пытается вернуться в прошлое, и заново прожить его. На несколько мгновений он будто вычеркивает пробежавшие годы, но вдруг ему начинает казаться, что скалы пристально следят за ним, и он продолжает свой путь через ущелье. Постепенно привычный пейзаж размывается, и появляются могучие склоны, сперва покрытые щебнем, а потом совсем голые. Проворно взбираясь вверх, Барнаба замечает на узком уступе чье-то ружье, вполне достойное, однако курок отлетел, скорее всего, откололся при падении, и отбита часть приклада. Если не приглядываться, это ружье на фоне белого сыпучего склона вполне можно принять за палку, какие иногда встречаются высоко в горах, странный посох, похожий на те, что Дарио часто приносил в дом Марданов со своих прогулок. Видимо, ружье тут недавно, следов ржавчины нет. Сквозь покой и молчание скал прорастает что-то неведомое. Чуть позже, в самый разгар этого красивейшего дня, Барнаба доходит до седловины, откуда видна высокая гора, парящая над глубоким ущельем, заваленным камнями. Ее острая вершина устремлена в самое небо, а у западного склона с его рыжими складками и бороздами, освещенными солнцем, темнеет пропасть. По левую руку от Барнаба громада северного палаца, покруженного в тень. Чуть ниже спуск, по которому Монтани шел, читая следы преступников на Октябрьском снегу.